Глава 8 Среда с 4 часов утра до 8 часов вечера. Несмотря на изнеможение, несмотря на почти неодолимую потребность сна, никто, я думаю, не сомкнул глаз даже на минуту, ибо заснуть значило замерзнуть насмерть. Никогда еще я не испытывал такого холода. Даже если учесть, что нас было двенадцать в этой крошечной деревянной коробке, рассчитанной самое большее на пять спящих человек, даже если учесть, что в трубе нашей печки всю ночь вел огонь, и каждый из нас получал сразу по две чашки горячего, как кипяток кофе, эти ночные часы были для нас сплошной мукой. Только и слышно было — Как стучат зубы, словно в пляске святого Витта, локти и колени выбивают дробь на тонких деревянных стенках кузова. Только и видно, как кто-то растирает окоченевшее лицо, руку или ногу, стараясь восстановить замирающую жизнь. Каким образом пережили эту ночь пожилая Марии Легард и больной Малер, осталось для меня загадкой. Но они все-таки выжили. Ибо когда я, взглянув на свой светящийся циферблат, увидел, что уже почти четыре часа И, решив, что хорошего понемножку включил верхний свет, они бодрствовали. Наш слабый верхний свет теперь вообще превратился в тусклое желтое свечение, зловещий знак, ибо он показывал, что даже аккумуляторы тягача начинают замерзать. Но его было достаточно, чтобы разглядеть тесный круг лиц, бледных, посиневших, желтыми пятнами в обмороженных местах, клубы пара. Вырывавшаяся при дыхании тонкую пленку льда, которая уже покрывала стенки и крышу кузова, исключая несколько дюймов вокруг выходного отверстия печной трубы. Это была картина безысходного страдания, равного к которому я, пожалуй, никогда и не видел. Что? Бессонница, Док, это заговорил Карацини, стуча зубами при малейшей паузе, или просто забыли включить электрогрелку. Просто люблю рано вставать, господин Карацини, ответил я ему в тон. Потом скользнул взглядом по осунувшимся больным лицам. «Кто-нибудь из вас поспал хоть немного?» В ответ все покачали головой. «Кто-нибудь собирается спать?» Тоже движение. «Ну тогда вот что». Я с трудом поднялся на ноги. «Сейчас еще только четыре, но если уж погибать от холода, то мы с таким же успехом можем сделать это и на ходу. Но суть не только в этом. Еще несколько часов на таком морозе, и тягач вообще не заведется». «Что вы скажете на этот счет, Джек Строу?» «Пойду достану паяльные лампы», — сказал он, и выбрался за брезентовый полок. Почти тотчас я услышал, как он сильно закашлялся в мертвящем холоде и как свистит его дыхание в промежутках между приступами кашля. Карациньи и я последовали за ним, задыхаясь и кашляя. Леденящий холод перехватывал горло и, казалось, пронизывал легкие. Маски и очки мы натягивали на ходу, стараясь не оставить открытой, даже узкой полоски незащищенной кожи. Поравнявшись с кабиной водителя, я вынул из кармана фонарик и посветил на спиртовой термометр. Штуть замерзла при 38 градусах. Потом, не веря своим глазам, посмотрел еще раз. Красный столбик упал почти до самого низа и остановился на линии 68. Правда, это не 85 Вегенера, и тем более не почти невероятные 125, зарегистрированные русскими в Антарктиде. Но тем не менее почти на 15 градусов ниже той температуры, какую мне доводилось испытывать на собственной шкуре. И надо же было этому случиться как раз теперь, когда до ближайшего человеческого жилья не меньше 200 миль, и мы, Джек Строу и я, имеем на руках двух убийц, почти умирающего больного, еще 7 пассажиров, быстро слабеющих от холода, усталости, недостатка пищи, да устаревший тягач, который каждую минуту вообще может выйти из строя. Прошло немногим больше часа, И мне пришлось пересмотреть последний пункт. Наш тягач, по-видимому, уже вышел из строя. Первый намек на близкую беду появился тогда, когда я включил зажигание и нажал на гудок. «Слабый, похоронный бип!» едва ли был слышен на расстоянии 20 ярдов. Аккумуляторы были настолько парализованы холодом, что не могли бы привести в действие даже разогретый двигатель. А что же тогда можно сказать о двигателе, в котором и картер, и коробку передач, и дифференциал накрепко заперло в масле, потерявшем всякую способность что-либо смазывать и превратившимся в вязкую жидкость с консистенцией и неподатливостью костяного клея? Даже когда мы оба налегли нашим двойным весом на рычаг стартера, мы не смогли повернуть и один цилиндр. Мы попробовали паяльные лампы с парафином, но тщетно парафин замерзает при 50 с небольшим и даже при 40 градусах. Он хотя еще и течет, но уже как густое масло для смазки картера коробки передач. Пришлось оттаивать их при помощи паяльной лампы, заправленной бензином, а потом разместить на деревянных ящиках, прикрыв брезентом, чтобы удержать тепло, две лампы для оттаивания картера, две для коробки скоростей передач, а последнюю — для дифференциала. Через час с небольшим, когда двигатель начал сравнительно легко вращаться, мы принесли из кузова тяжелый аккумулятор, который оттаивал у печки, и попробовали его еще раз. Но он по-прежнему не проявлял никаких признаков жизни. Ни один из нас, даже карацини с его глобальными тягачами, оснащенными дизельными моторами, не был специалистом по части двигателя, Его вот тут... Мы почти впали в отчаяние. Но отчаяние — как раз та эмоция, которую мы не могли себе позволить, и мы это знали. Оставив гореть паяльные лампы, мы снова поместили аккумулятор у печки, вынули и почистили клеммы, освободили замерзшие щетки генератора, вынули бензопроводы, оттаяли их и высосали ртом замерзший конденсат, выскребли лед из смесительной камеры и вернули все на свои места. Во время всех этих тонких операций пришлось снять и рукавицы, и перчатки. И когда мы отнимали руки от металлических предметов, примерзшая к металлу кожа сходила с рук, как кожура с апельсина. И даже наружная поверхность пальцев горела и покрывалась волдырями от случайных контактов с металлом. Из-под ногтей сочилась кровь, сразу же свертываясь на мороде. А губы, там, где они соприкасались с медными частями бензопроводов, распухли, вздулись и тоже покрылись волдырями. Это была страшная, убийственная работа, и в довершении мы все время мерзли, хотя то и дело возвращались к печке, чтобы оттаивать то или другое. Да, работа была убийственная, но дело стоило этих усилий, этих мучений. В шесть пятнадцать, через два с половиной часа после того, как мы начали, большой двигатель закашлял и затрещал, словно оживая, снова умолк, снова закашлял, включился и ровно уверенно заревел — Я почувствовал, как мои губы, потрескавшиеся и болящие, все же расплываются под маской в улыбку. Я даже хлопнул по спине Джек Строу и Карацине, совершенно забыв на мгновение, что последний, возможно, один из убийц. Потом я вернулся к завтраку. Точнее, к тому, что мы называли завтраком. Видит Бог, это была весьма скудная трапеза. Кофе, крекеры и мясной фарш в количестве двух банок, разделенный на десять человек, причем львиная доля пошла Теодору Малеру. Теперь у нас осталось только четыре банки фарша, четыре банки овощей, около 10 фунтов сушеных фруктов, немного мороженой рыбы, коробка печенья, три пакета крупы и, не считая кофе, который мы имели в достаточном количестве свыше 20 банок молока. Нестле без сахара. Конечно, у нас была тюленина для собак. Во время завтрака Джек Строу оттаял для них очередную порцию, А жареное мясо тюлени довольно вкусное, но здесь преимущество бесспорно принадлежало собакам. Поддерживать их силы было даже важнее, чем наш собственный. Если тягач окончательно откажет собаке, — наша последняя надежда. Закончив завтрак и накормив собак, мы до захода луны тронулись в путь. Карациня сидел за рулем. Длинный шлейф выхлопных газов, белый, как молоко, но густой, как дым в морозном воздухе, тянулся за нами, прямой и бесконечный, теряясь из виду в сумеречном свете заходящей луны. Я распорядился, чтобы водители сменялись через каждые 15 минут. Ни один человек не выдержал бы больше в необогреваемой почти незащищенной кабине. Я слыхал об одном случае в Антарктиде, когда водитель так долго просидел за рулем тягача, что не смог оторвать от баранки онемевшие и замерзшие пальцы, так что пришлось открепить руль и внести его в кузов, все так же зажатым в руках водителя, и лишь отогрев его стало возможным освободить его пальцы. Я не хотел, чтобы что-либо подобное случилось с кем-нибудь из нас. Как только мы двинулись в путь, я осмотрел Малера, и, конечно, вид его не внушил мне оптимизма относительно его дальнейшей судьбы. Даже несмотря на то, что он, закутанный в теплое одеяло, лежал в спальном мешке на гагачьем пуху, застегнутый до подбородка и закутанный в одеяло, лицо его было истине белым, и он непрерывно дрожал от холода, зажимая между зубами носовой платок, чтобы они не стучали. Я взял его за запястье. Пульс был сильно учащенным, хотя и достаточно полным. Впрочем, в последнем я не был уверен, ибо кожа на моих руках за последние три часа так воспалилась, за три часа, которые я провел на открытом воздухе, что пальцы мои утратили почти всякую чувствительность. Я улыбнулся ему ободряюще, как мне казалось, улыбкой. — Ну, как вы себя чувствуете, мистер Маллер? Не хуже, чем любой из нас, доктор Мейсон. Слабое утешение. Не голодны? Голоден — Голоден? — воскликнул он. — Благодаря щедрости этих добрых людей я не смог бы съесть больше ни одной крошки. За последние несколько часов я хорошо узнал этого тихого и скромного человека и не ожидал услышать от него ничего другого. Несмотря на сравнительно щедрую порцию, которую он получил на завтрак, он проглотил ее с жадностью голодающего. Конечно же, он и был голоден. Его организм, лишенный инсулина, который бы понизил все повышающееся содержание сахара в крови, требовал питания и не находил его, независимо от количества представленной ему пищи. «Пить хотите?» Он кивнул. Может быть, он не придавал этому большого значения, но это был еще один, причем характерный симптом обострившейся болезни. Я был почти уверен, что силы начинают покидать его и знал, что он скоро начнет быстро терять весе. Да он уже и сейчас выглядел похудевшим, скулы обозначились резче, чем даже 36 часов назад. Правду остальных тоже, особенно у Мари Легард, хотя она ни разу не пожаловалась и все время старалась держаться бодро. Теперь она выглядела больше, чем старухой. Она выглядела больной и глубоко усталой, но я ничем не мог ей помочь. — А ваши ноги? — спросил я Малера. — Как они? — Мне кажется, их давно у меня нет, — улыбнулся он. «Дайте-ка я взгляну», — сказал я решительно. Он запротестовал, но я заставил его подчиниться. Одного взгляда на помертвевшие белые и холодные, как лед ноги и ступни, мне было достаточно. «Мисс Росс», — сказал я, — «с этой минуты, господин Малер, на вашем личном попечении. В санях у нас есть пара резиновых мешков. Наполняйте их попеременно горячей водой, как только сможете ее согреть, к несчастью растопить этот снег целое дело, и прикладывайте их к его ногам». И снова Малер запротестовал, возражая против того, что с ним, как он выразился, так нянчится, но я не обратил никакого внимания на его протест. Мне не хотелось говорить ему, во всяком случае, пока, что для диабетика от мороженной ступни при отсутствии лечения означает только одно — гангрену и ампутацию, как самое меньшее из зол. Медленным взглядом я обвел всех, кто был в кузове, и, зная я наверняка, на ком лежит ответственность за все это, я, думаю, убил бы виновного без малейшего зазрения совести. В этот момент в кузове появился карацини. Он просидел за рулем всего 15 минут, прежде чем Джек Строу настоял на том, чтобы сменить его, и был в весьма плачевном состоянии. Истине белое бескровное лицо было испещрено желтыми пятнами в обмороженных местах. Губы потрескались, ногти начали обесцвечиваться, а на руки было страшно смотреть. Правда, Джек Строу, Джера и я выглядели не намного лучше, но именно карацини выпало очередь вести тягач в период наиболее интенсивного падения температуры. Его трясло, как больного малярией, и потому, как он, спотыкаясь, взобрался по лесенке в кузов, я понял, что ноги ему отказали. Я помог ему устроиться у печки. «Ощущаете что-либо ниже колен?» — быстро спросил я. «Ни черта!» Он попытался улыбнуться, но боль была, видимо, слишком остра. А из открытых трещин на губах выступила кровь. «Ну и злой же тут мороз, док! Лучше растереть эти дурацкие ноги снегом, а?» Он нагнулся и, онемевшими, кровоточащими пальцами безуспешно попытался развязать шнурки, но прежде чем он успел что-либо сделать, Маргарет рос, опустилась перед ним на колени, и ее заботливые пальцы быстро справились с непосильной для него задачей. Глядя на ее хрупкую фигурку, утонувшую в толстых слоях одежды, я в сотый раз спросил себя, как я мог настолько спятить, что приписать ей все, в чем я ее раньше подозревал. «Выражаясь вашим стилем, господин Карацине, — сказал я, — этот дурацкий способ никуда не годится. При здешней температуре это просто бабушкины сказки. Если вам обязательно надо содрать кожу, то лучше возьмите для этой цели наждачную бумагу. Дело в том, что при температуре в 70 градусов ниже нуля снег приобретает твердую кристаллическую структуру песчаника и при растирании рассыпается на острые белые песчинки». Я кивком указал на одной из ведер со снегом, стоявшей на печке. Когда температура поднимется до 85, суньте туда ноги. Подержите их, пока кожа не покраснеет. Это будет не очень приятно, но зато эффективно. Если появятся волдыри, я завтра прокалю их и стерилизую. Он уставился на меня. А так будет все время, док. Боюсь, что да. Так оно и вышло, по крайней мере, в течение последующих десяти часов, когда температура упала ниже 70. Какое-то время продержалась на этом уровне, а потом начала медленно, очень медленно подниматься. 10 часов, в течение которых ведра с водой не убирались с печки, 10 часов, в течение которых миссис Дэнсби Грег, ее горничная Елена, а позже Солли Ливин, держали у ведер паяльные лампы, чтобы ускорить процесс таяния снега и согревания воды, 10 часов, в течение которых мы, водители, сменяя друг друга, регулярно терпели мучительную боль, когда в наших онемевших от мороза конечностях восстанавливалось кровообращение, 10 часов, на протяжении которых мы начали испытывать почти патологический ужас перед необходимостью снова и снова погружать ноги в горячую воду. Десять часов, в течение которых Малер все больше и больше слабел, а мари Легард, впервые погрузившись в молчание, соскользнула на пол и лежала, съежившись в углу, опустив веки, похожие на человека, которого уже покинула жизнь. Десять часов. Десять бесконечных, неописуемых часов муки, равной мукам чистилища. Но еще до того, как потекли эти десять часов, произошло нечто такое, что совершенно изменило всю картину. В полдень мы остановили тягач. Пока женщины разогревали суп с помощью паяльной лампы размораживали две банки с фруктами, мы с Джек Строу наладили радио, подняли антенну и начали посылать наши позывные, наш сигнал «ГФ». Обычно на этих аппаратах с ручной рукояткой мощностью 8 Вт ключ морзянки используется для передачи, в то время как прием осуществляется через пару наушников, но благодаря искусству и изобретательности Джосса, который знал, что кроме него в нашей группе никто не владеет азбукой морза достаточно свободно, аппарат был перестроен, и ключ использовался только для позывных. После установления связи передачи велась через ручной микрофон, а путем особого, но очень простого подключения к антенне микрофон превращался в маленький, но достаточно эффективный динамик. Попытка связаться с Джоссом была просто жестом. Я дал обещание, и я его держал только и всего. К тому же теперь нас, по моим подсчетам, разделяли 120 миль. Это был почти предел для нашей малогабаритной рации. Я не знал, какое влияние мог оказать на передачу интенсивный холод, но. Не ожидал ничего хорошего. Правда, к утру северное сияние прекратилось, но возмущение ионосферы могло продолжаться. И, наконец, разве сам Джос не сказал, что починить наш РК невозможно? Прошло 10 минут. Десять минут, в течение которых Джек Стру усердно крутил рукоятку, а я посылал наши позывные. ГФК, повторенные трижды. Потом переключение на прием. Десять секунд слушания. Переключения обратно и снова позывные. На шестой минуте я послал последний сигнал, переключился на прием, послушал. Затем встал и с привычной уже обреченностью махнул Джекстру рукой, чтобы он перестал крутить рукоятку. И вдруг, в этот самый миг, микрофон в моей руке неожиданно ожил. GFX вызывает ГФК, GFX вызывает ГФК. Слышим вас слабо, но отчетливо. Повторите. Прием». Я чуть не выронил микрофон от волнения. «ГФК вызывает ГФХ. ГФК вызывает ГФХ». Я почти прокричал эти слова, увидел, что Джекстру знаками показывает мне, чтобы я переключился на передачу, проклял себя за тупость, переключился на передачу, снова послал позывные, потом, совершенно забыв процедуру и этикет радиокоммуникации, почти прокричал микрофон. «Говорит доктор Мейсон! Говорит доктор Мейсон, Слышу вас, ясно! Это вы, Джос! После этого я перешел на прием. «Да, сэр, рад вас слышать!» Из радио слова звучали безлично, казались лишенными смысла. «Как вы там? Насколько продвинулись? Как погода?» «Пока ничего», — ответил я. «Мороз крепкий, 70 Продвинулись миль на 120 двадцать. Джосс, это же чудо! Как же вы его починили?» «Не починил», — ответил он бесстрастно. Наступила пауза. Потом я снова услышал его голос. «С вами хочет говорить капитан Хилкрест, сэр». «Капитан Хилкрест? Откуда, черт возьми, капитан Хилкрест?» Я мгновенно умолк но не от удивления, хотя был крайне поражен тем, что Хилкрест, который, я считал, должен быть почти на 250 миль северней нашей станции МГГ, вдруг очутился там вместе с Джоссом, потому что предостерегающий взгляд Джекстру нашел отклик в каком-то уголке моего мозга. «Держите связь», — сказал я поспешно. «Через две-три минуты я вас вызову». Вначале мы укрепляли рацию позади кузова, и я знал, что в кузове слышно каждое слово «с той и с другой стороны». Как раз в этот момент полок приподнялся, и из-за него выглянули карациньи и Но я не обратил на них внимания. Меньше всего я думал сейчас о том, как бы кого-нибудь не обидеть. Я просто подхватил передатчик и генератор, в то время как Джек Строу отключил антенну, и мы отошли подальше от тягача. Пройдя ярдов 200, я остановился. Те, кто был в кузове, могли нас видеть. Над плато мерцал слабый полуденный свет, но они больше не могли нас слышать. Мы снова наладили радио, и я попытался послать позывные, но это было безнадежно. Мы слишком долго были на открытом воздухе, и моя рука непроизвольно выбивала ключом прерывистую дробь. К счастью, на другом конце поняли или угадали, что происходит, ибо едва я перешел на прием, как услышал голос Хилкриста, спокойный, уверенный, бесконечно ободряющий голос. «Сюрприз! Сюрприз!» Механически потрескивало в микрофоне. «Окей, доктор Мейсон? «Из того, что сказал Джоссе из-за вашего промедления, я понял, что сейчас вы на приличном расстоянии от сигача. При 70 ниже нуля вам едва ли захочется там долго оставаться, поэтому предлагаю говорить буду я. Буду краток. Вы меня слышите? Громко и ясно. Какого черта вы там отчу...» «Прошу прощения. Продолжайте». «Благодарю вас. В понедельник днем...» Мы узнали из британско-американской радиопередач о неприбытии самолета в порт назначения. Во вторник утром, то есть вчера, мы получили сообщение с базы о плавника. Они говорят, что официально еще не объявлено, но как британское, так и американское правительство уверено, что самолет не упал в море, а приземлился где-то в Гренландии или на Баффиновой земле. Не спрашивайте, почему они уверены. Не имею понятия» но во всяком случае организованы поиски на море и с воздуха. Самая крупная спасательная экспедиция со времен войны. Привлечены торговые суда разных стран. Американские, английские, французские, канадские, рыболовецкие суда взяли курс к берегам Гренландии, главным образом на западное побережье. Восточное уже заперто льдами. С десяток американских бомбардировщиков уже действуют от Туле и Сондре Стремфьорда. Американские катера береговой охраны тоже привлечены к поискам. Флотилия канадских эсминцев, которая направляется в Атлантику, получила приказ пройти мимо южного входа в Дэвисов пролив, хотя это займет у них по меньшей мере на 36 часов больше, и теперь она направляется туда на всех парах, а британский авианосец, сопровождаемый двумя эсминцами, уже обогнул мыс Форуэлл. Мы не знаем, далеко ли он сможет пройти из-за скопления льдов, Но, по крайней мере, путь на диско на побережье Гренландии еще открыт. Возможно, до самого Свартенхуна. Все станции МГГ в Гренландии призваны принять участие в розыске. Вот почему мы вернулись на станцию пополнить запасы горючего. Я больше не мог сдерживаться и перешел на передачу. К чему, черт побери, вся эта суматоха? Можно подумать, что на борту этого самолета были сам президент Соединенных Штатов и половина королевской семьи Великобритании. Почему больше нет никакой информации из базы оплавника? Я подождал, и в микрофоне снова послышался голос Хилкриста. За последние сутки невозможно было связаться с ними. Теперь свяжемся, сообщим им, что нашли пропавший самолет, и что вы на пути к побережью. У вас ничего нового? Нет. То есть поправка. Один из пассажиров, Малер, оказался диабетиком. Он в плохом состоянии. Радируйте воплавник насчет инсулина. Пусть получит в Готхабе. — Будет сделано, — ответил микрофон, потрескивая. Затем долгая пауза во время которой до меня доносилось слабое журчание разговора, потом снова послышался голос Хилкриста. «Предлагаю вам возвращаться. Мы двинемся навстречу. У нас масса бензина, масса продуктов. Нас уже будет не двое, а восемь, и ничего не случится. Мы уже прошли сорок миль».